А у Кольцова был другой мотив. Там гоняться по лекциям не надо, жалования обеспечены, можно будет полностью заняться исследованиями, генетикой, то есть наукой и ничем другим. А организационный период? Так это же немцы. У них будет полный порядок. Сказано – сделано, сделано – переделывать не надо. Новая работа избавит от перегрузок, от отвлекающих забот. Ну и что ж, чтобы сурманы